Глава 21. Когда Мишка сказал, в какое время заселился этот странный тип, я убедился, что в их поместье шпион. Орлов недавно во время частного разговора предупреждал меня о прибытии в Москву агента и называл такую же дату. Передать бы Орлову адрес, где остановился секретный агент, но я понимал, что может случиться. А вдруг служба имперской безопасности не будет особо разбираться и сразу наедет на Кутузовых, обвинит всю семью в шпионаже и дело с концом. Но в том-то и дело. Кутузовы вряд ли сотрудничают с британскими спецслужбами, скорее всего, они даже не знают, что за типок у них под боком. В общем, надо все выяснить, причем именно сейчас. «Серега, ты уснул там, что ли?» Услышал я в динамике телефона голос друга. «Миша, мне кажется, что мы скоро увидимся», — отозвался я. «И прихвачу с собой питомцев». «Сегодня?» — обрадованно спросил Мишка. «А чего тянуть? Давно не виделись», — ответил я. «В общем, жди в гости». Затем я поговорил с родителями, которые тут же поддержали мою идею. Точнее, поддержал батя, маман хотела посмотреть какой-то сериал, но под общим давлением она согласилась. Родители созвонились с Кутузовыми и напросились на ужин. Я взял Кузьму, Акулыча и Регину, Рэмбо пусть сторожит поместье на пару с Грабби. Мало ли еще какой паразит попытается проникнуть в поместье за время нашего отсутствия. Заехали по пути в магазин, выбрав шикарный торт с фруктами, и уже через полчаса нас встречали у своего дома Кутузовы. «О, так вы не одни!» – воскликнул граф. «Это ваш родственник?» Я почувствовал на себе растерянные взгляды родителей. Еще в машине мы договорились, что Акулыч будет для наших друзей темной лошадкой. Чуть позже все узнают, если на то будут веские причины, конечно, и сейчас они очень надеялись, что я не нарушу общие договоренности. «Да, родственник», – ответил я, – «дальний». «А Кузя-то как вымахал!» — воскликнула Мишкина мама. «Ну что мы стоим на ступеньках? Проходите к столу!» Батя передал графу торт, и мы добрались до стола. Вот мы сели, и я покосился на акулыще, лишь бы он вспомнил, чему учила недавно Лариса Батьковна. Как накладывать блюда, как держать столовые приборы и прочее. Движения акулоиды были не очень уверенными, но, по крайней мере, правильными. Мы же с Мишкой немного посидели, чокнулись со взрослыми соком, натрескались мяса и салатов, а потом вышли во двор. Когда собрались с питомцами у большой беседки, Мишка обратился ко мне. «У меня есть тренировочная зона, предлагаю сходить туда». «Это подождет». Серьезно взглянул я на друга. «Сначала давай проверим дом того странного гостя, о котором ты говорил». «Зачем?» – удивился Мишка. «Надо залезть внутрь и тщательно все изучить», – объяснил я. Миша помотал головой, затем нахмурился. «Подожди» залезть в чужой дом ты не шутишь все серьезно миша ответил я есть подозрение что этот тип самый настоящий шпион иди ты друг замер и побледнел а с чего ты взял я поделился своими мыслями и выводами и мишка выдохнул присаживаясь на траву и почесав затылок вву дела и что теперь делать ты хочешь убедиться в том что это шпион именно ухмыльнулся я и пойдем мы туда вместе с питомцами а то вдруг он внезапно вернется Вероятность была, и поэтому надо перестраховаться. Наши питомцы спрятались в зарослях, змейка уже облетела окрестности, не обнаружив ничего подозрительного, обследовала дом на отсутствие ловушек. И нашла одну хитроумную, тонкая магическая растяжка, которую не сразу заметишь, блеснула у входа на уровне щиколоток. И еще одна, прямо возле окна. Что будет, если их коснешься? Не хотелось проверять. Скорее всего, шпион узнает, что в его домике кто-то был и заляжет на дно или попытается забрать то, что здесь спрятано. Да, именно спрятано. Змейка нашла тайник, аккуратно поддела клыком одну из досок в полу и откинула в сторону. Мы с Мишкой забрались в приоткрытое окно, так как дверь была на замке. Но прежде я приказал змейке подсветить те самые магические нити. Астральная питомица окрасила их в красный цвет. «Аккуратней, это ловушка», — тихо объяснил я другу. «Смотри, не коснись этой фигни. Перешагиваем». Мишка кивнул, и мы аккуратно проникли внутрь. Змейка и сама могла принести то, что спрятано, но это неинтересно. Хотелось самому добраться до тайника. «Ого, так это же паспорта!» — прошептал Мишка, заглянувший в открытый тайник. «А что это?» Он указал на какой-то предмет в виде мерцающего медальона, который выглядывал из стопки паспортов. «Артефакт!» «Боевой», — ответил я. «Откуда ты знаешь?» — удивился Мишка и полез рукой, чтобы забрать вещицу, но я перехватил его запястье. «Не нужно этого делать, дружище», — ответил я. «Может случиться большой бум». «Да ладно», — улыбнулся Мишка. «Ты смеешься?» «Я серьезно», — подчеркнул я. «Видел такое у одного знакомого артефактора». «Да, в один из дней нашего морского приключения я заскочил в каюту Евграфия Романовича, когда он возился с чем-то похожим, когда я узнал от старика, что это такое. Медальон этот может служить и бомбой, и в то же время аккумулятором энергии, из которого маг черпает свою силу. Сейчас мерцание было красным, и сначала это лишь одно, своего рода еще одна ловушка от шпиона». Пришлось вновь привлекать змейку. Она уменьшилась и обернулась вокруг смертельного артефакта, создавая пленку вакуума. Дала нам возможность забрать поддельные паспорта, дополнительные документы, карты памяти, называемые флешками, затем оставила артефакт в покое. Мы уже готовы были уходить, когда я заметил отблеску потолка. «Ага, скрытая камера. Даже если шпион сейчас не наблюдает за нами, запись точно ведется». «Ну тогда на, держи послание!» Я показал в камеру средний палец, хищно оскалившись. Затем змейка сняла устройство со стены, передавая его мне. На этом все. Пора отчаливать. Таким же маршрутом мы с Мишкой выбрались из дома, вылезая из окна. А чуть позже, оставив питомцев на лужайке, зашли в гостиную, откуда раздавался звон бокалов. Я подошел к празднующим, кинул на стол документы. Следом посыпались флешки. Кутузов замер с бокалом в руках, озадаченно посмотрел на принесенное нами добро. «И что это значит?» – спросил он. «Откуда вы это взяли?» «В доме вашего гостя», – ответил я внимательно, наблюдая за реакцией Мишкиных родителей. «Если б хоть малейшая посторонняя эмоция проскочила, я бы заметил, но они были искренне удивлены, и ничего более. У меня окончательно груз души упал, Кутузовы точно не при делах». «Ох, ни хрена себе!» — выдохнул граф, садясь за стол. Затем вкратце пролистал документы. «Так это что? Хм, получается, Андрей, иностранный шпион?» «Именно так!» — ответил я, наблюдая, как Кутузов вновь выскочил из-за стола и заходил по комнате. «С ума сойти! Это же надо!» — Бормотал он себе под нос. В голове не укладывается. «Володь, мы не виноваты!» — обратилась графу Мишкина мама. «Не изводи себя! Садись за стол!» «Ладно», — Кутузов выдохнул, затем снова сел за стол и махнул залпом шампанское. «Так, и что дальше будем делать?» «Вы знаете, что будет, если об этом узнает император?» — спросил я. «Ничего хорошего», — ответил за него батя. «Володя, может, объяснишь?» «Да я вообще не пойму, что здесь можно объяснять», — развел руками покрасневший Кутузов. «Володя, спокойней», — категорично посмотрела на него Мишкина мама, затем все-таки внесла немного ясности. «Мы думали, это сын наших друзей, уехавших давно в Великобританию, не виделись с ними лет двадцать, и вот от них пришло послание, попросили приютить на время Андрея». «Похож он сильно на Андрюху, и так все складно говорил, чтобы поверили», — добавил Кутузов. «Даже с родителями его созванивались, говорили, что их сын решил посетить свою родину». «Спецслужбы так и работают», — ответил батя. «Поверишь во все, что угодно. Тогда наоборот». Пусть император узнает, но именно из наших уст, ответил Кутузов. Надо сообщить службу имперской безопасности. Скрывать нам точно нечего. Да все равно бред какой-то. А где тогда сам Алексей? Растерянно ответила Мишкина мама. Где угодно. Только не в Российской империи, ответил я. Серега, у тебя там вроде прямой выход на самого Орлова, ответил Кашлянув Кутузов. Можешь сообщить? Все посмотрели на меня. Я полез в карман, доставая телефон, но не дозвонился до министра обороны. От него пришло сообщение на совещании, перезвоню чуть позже. Тогда я набрал телефон одного из его заместителей и сообщил, что обнаружил место, где тайно проживал агент британских спецслужб. Надо отдать должное имперской безопасности. Через пять минут в поместье ворвались машины с эмблемами империи и из них высыпались боевые маги. Через полчаса дом изучили артефакт, нейтрализовали забрав какулику вместе с паспортами и флешками. Кутузовых допросили на месте, затем мы рассказали обо всем, что знали. Дотошные безопасники целый час нас мурыжили. Проверив наши слова на камне правды, они свалились поместья. Да ну нафиг такие разговоры! выдохнул Кутузов, когда вновь все собрались за столом. Вы видели взгляд этого самого здорового? Да там все с такими взглядами. Меня ведь тоже допрашивали, засмеялся батя. Я думал, что дыру вам не прожгут. Вот, ты правильно сказал, ответил Кутузов, разливая по бокалам игристый напиток. Я предлагаю поднять эти бокалы за нашу дружбу. Никогда бы не поверил, что со мной такое произойдет. Но, видишь, как оно. Что бы случилось с нами, если бы не вы. Возможно, все могло быть хуже. Да невозможно, а скорее всего, поправила его Мишкина мама. Ну да. «Скорее всего», — ответил граф. «Так что за хороших друзей, которые никогда в беде не бросят и всегда придут на помощь. Ура!» Все закричали «Ура!», чокнулись бокалами, а после тоста мы с Мишкой посидели за столом и вновь подались в сад. Там мы уже порезвились с питомцами, потом посетили Мишкину тренировочную площадку, которая была гораздо скромнее моей. Я не рискнул выпускать всех своих питомцев, оставив на пару с шариком кузю, иначе повторится та же ситуация, что и у меня в поместье. Оно мне надо? Поздно вечером мы вернулись домой, и я, отправив питомцев в обитель, завалился спать. Императорский дворец. Церемониальный зал. На следующий день. Когда родителям позвонил один из советников императора, они знатно прифигели, я же в свою очередь ждал этого звонка. Император обещал мне какой-то сюрприз по возвращении в Москву, и скоро я узнаю, что государь мне приготовил. Игорь довез нас до просторной парковки, отсюда огромное здание с несколькими башнями выглядело еще более внушительным. Нас провели внутрь, и теперь мы в большом церемониальном зале. Я запрокинул голову, разглядывая фрески на высоком потолке. Примерно так же было и у меня в хоромах, где обосновался в прошлой жизни. Хотя дед, потолок был чуть выше. Батя подавил внутри себя восторженный возглас, точнее, ему помогла его подавить маман, незаметно для окружающих, пихнув папу Ваню вбок. Нас встречали несколько советников, сидящих за массивным столом на возвышении, но ну Романов расположился по центру в большом кресле. А еще до хрена прессы. Вспышки фотокамер периодически заставляли меня зажмуриваться. После вступительных речей советников, которые один за другим перечисляли наши морские подвиги, слово взял Романов. «Пожалуй, впервые в нашей истории я награждаю почетным званием Герой Российской империи семилетнего мальчика», — ответил он, бросая на меня и родителей благосклонные взгляды. К тому же подписан указ о вручении медали за отвагу. Торжественно заиграли трубы в сторонке. Я поднялся по двум ступеням, и Романов вручил мне медаль, пожимая руку. Мы повернулись на камеры, вновь вспышки, к которым я уже привык, не моргнув ни разу. «Так держать, Сергей Смирнов», — продолжил Романов. «Империя перед тобой в неоплатном долгу, и это еще не все». Затем он понизил голос до полушепота, подмигнув мне. «Я ведь обещал тебе сюрприз, помнишь?» Я кивнул в ответ, бегло рассмотрев золотую медаль в прозрачной коробочке, перекрещивающейся мечи на большом щите. Затем поднял взгляд на государя. «Ну, не томи, что там мне приготовили?» «Мной подписан еще один указ. Отныне ты владелец уникального патента на возможность регистрации монстров в качестве своих питомцев». «Ох ты ж, не ожидал такого! Все еще не веря в сказанное императором, я всмотрелся в документ, который мне передал Романов. Позолоченная рамка, имперская печать, подпись императора. Красота! Так я же теперь могу!» Император не дал разгуляться моей фантазии, добавляя. «Но, сам понимаешь, каждого монстра придется заносить в специальную учетную книгу. Это нужно для безопасности». Хотя это лучше, чем ничего. За моими монстрами будут внимательно наблюдать. И обязательно найдется среди советников какой-нибудь сладей, который придумает кучу всяких поправок, лишь бы связать мне руки. Он, как некоторые из них, на меня смотрят Испуганно, настороженно, будто я командую армией исчадий ада. Кстати, неплохо было бы. Неплохие монстры похожие на огромных собак, но только стреляющие кислотой и покрытые с ног до головы магически усиленными пластинами, безумно опасные и быстрые. Эх, мечты-мечты. Я очень рад, Ваше Величество, — ответил я, слегка поклонившись. Благодарю за столь высокую оценку. Слова не мальчика, но мужа, — изрек император. На этом церемония была завершена. Мы принялись позировать с родителями на камеру, рядом с Романовым, затем с советниками. А потом вернулись в автомобиль, где нас дожидался Игорь. «Уф, я ж взмок!» Батя ослабил галстук. Волновался даже больше, чем Серега. «Да я вообще не волновался», — улыбнулся я. Прошаюсь тебе, Сережка, охнула маман. «Как же там можно было оставаться спокойным? Я вообще чуть сознание не потеряла. Это будто сон какой-то». «Вы же были в церемониальном зале? Там уже добавили на потолке дракона», – улыбнулся Игорь, поворачивая руль и направляя автомобиль к выезду с дворцовой площадки. «Я воспроизвел картинку, описанную там битвы». «Да, там есть дракон», – кивнул в ответ. «Игорь, а ты как там оказался?» – удивленно уставился на телохранителя батя. «Так ведь медали вручали всему нашему отряду. Задание выполнили, вот и наградили во дворце». Игорь выдавил печальную улыбку. «Что можно выполнить, чтобы награждали в императорском дворце?» – спросила Маман. «Вот примерно то же, что у вас было», – туманно ответил Игорь и замолк, переключившись на дорогу. «Родители не стали его спрашивать. Я тоже понимал, Игорю тяжело рассказывать об этом. Вот он и свернул лихо разговор, не собираясь делиться своей историей». «Не обижайтесь, это до сих пор засекречено», – объяснил Игорь после продолжительной паузы и вспоминаю, как страшный сон. «Тогда лучше не вспоминать», – подчеркнул я. «Верно говоришь», — кивнул мне Игорь. По пути мы заехали в магазин, купив продуктов на праздничный вечер. Захарыча только за смертью посылать опять где-нибудь застрянет и вновь что-то перепутает. Решили упростить задачу Аннушки. А чуть позже, оказавшись в поместье и дождавшись торжественно накрытого стола, сели и отлично праздновали. Даже слуги собрались отдельно на кухне, радуясь за меня и мои победы. Ну а я был просто в восторге, и триумфальные ритмы звучали у меня в голове. Свои из прошлого мира. Аквапарк «Морской бриз». Утро следующего дня. Сегодня, прямо с утра, Акулыч пристал ко мне как банный лист. Ему хотелось вдоволь поплавать, а озеро было хоть и большим, но пресным. На ум сразу же пришла Москва-река, и я тут же выкинул ее из головы. Причина та же — пресная вода. Акулычу хотелось ополоснуться в морской воде, а кроме аквапарка «Морской бриз» ничего не пришло на ум. Одни из двух аквапарков столицы, где действительно вместо пресной воды морская. Оттого и ценник немного другой, я бы сказал раз в пять другой. Предложив Акулычу «Морской бриз», я добавил, что там не только бассейны с морской водой, есть еще извилистые горки, и Акулоид продолжил выпрашивать прогулку в аквапарк с новой силой. «Давай так», — остановил я его, — «мы поедем в морской бриз. Но если согласен на основное правило, ты ни в коем случае не будешь трансформироваться. Даже зубы у тебя должны оставаться такими, как сейчас». «Да я что, совсем ничего не понимаю?» — ответил Акулыч. «Конечно, я буду вести себя, как обычные человеки». В итоге мы всей семьей быстро собрались и погнали в сторону морского аквапарка. Все остальные на охране поместья. Я дожидал дал задание Кузе, Регине, Рэмбо и Граби по патрулированию территории. Точно ни одна вражина не проскочит. Оказавшись на территории аквапарка и уже переодевшись в купальное, я повязал номерок на запястье, как и остальные, а затем понял, насколько Акулыч истосковался по морской воде. Акулоид рванул в сторону воды, затем сиганул в бассейн. Мы лишь подошли к ступенькам, готовясь зайти в воду, а он уже вылетел с радостным криком из ближайшего жёлоба, плюхаясь в воду. Через пять минут я потерял Акулоида, а затем заметил его на самой опасной горке, очень высокая и настолько извилистая, что просто невероятно, как ее можно пройти. «А почему бы и нет?» Я посмотрел в сторону родителей, которые отвлеклись на торговца, продающего вареную кукурузу, и побежал в сторону опасной горки. «Ну что ты ждешь? Прыгай!» Подошел я к Акулычу, и тот вздрогнул. «Высоко!» — выдавил он. «И как-то боязно. Так, отставить страхи!» — ответил я, хватая справа один из приготовленных надувных матрасов. «Давай следом за мной, бояка!» Инструктор помог мне устроиться у входа в темный желоб и слегка подтолкнул. а, -а, -а, -а закричал я от радости, а не от страха. Куча мелькающих поворотов и с каждой секунды все быстрее мелькающих, а потом падение в большой бассейн. Ух, это было очень неплохо. Единственный раз так падал в воду в прошлой жизни, когда прыгал с высоченного водопада Ори. Я всплыл на поверхность и обнаружил, что здесь достаточно много людей. Большой и самый глубокий бассейн аквапарка. За мной раздался нарастающий крик и всплеск. Я обернулся, спеша поздравить акулоида, но он так и не всплыл на поверхность. Где же этот Праныра? И вдруг я услышал истеричный женский крик за спиной. «Помогите! Убивают!»